А мы с матерью и сестрой жили тем летом в одном из пустых классов городской школы. Первую половину июля Ольга и я провели в Бариме, где наша подруга Женя Роджерс сняла полуразвалившийся домик. Вскоре после того, как мы вернулись в Харбин, я увидела во сне Мусю. Впрочем, не увидела, лишь услыхала ее голос, меня зовущий. Будто я бегу среди каких-то высоких домов, бегу на этот зов, но Мусю нигде не могу обнаружить, Я бы забыла об этом сне, если бы на другой день не пришла телеграмма о мусиной кончине. Я плакала, но сильного горя не испытывала. Пустоты в моей жизни эта утрата не образовала. Я не видела Мусю 4 года, большой срок для человека моих тогдашних лет, и отвыкла от неё. Единственное, что гнетало меня это чувство вины. Я редко писала ей, а я редко думала о ней. Да и всегда мы в чём-то виноваты перед своими ушедшими близкими. А спустя 2 с половиной года я уезжала в Шанхай. Пассажирские пароходы, курсирующие между Дайреном и Шанхаем, часа на 3 останавливались в Цындао. А вот так проездом я побывала в этом городе. Аккуратный, чистенький, немцами построенный городок, и кажется, черепичные крыши. За те десятилетия, что прошли с той поры, я повидала множество городов. Они заслонили собою примеркнувшее Цюндао, в крышах я не уверена, а лишь ощущение тоски осталось в памяти. А зимой в курортных городах с закрытыми кафе и пустыми пляжами всегда тоскливо. А я же была там именно зимой, в сырой, пасмурной, ветреный декабрьский день. Я легко нашла дом с аптекой, где жила Мося. Долго глядела на него с противоположного тротуара, стараясь угадать, у какого из окон второго этажа чаще всего сидела моя покойная двоюрная сестра. На переходе думала: "Зайду познакомлюсь с Киселёвым", а тут, глядя на дом, на дверь аптеки, поняла: "Не зайду". А вдруг Киселёв за это время женился вторично, и моё появление будет совсем не к стати? Да и к чему? Совестно беспокоит человек только из-за того, что мне любопытно взглянуть на него. Зайти в аптеку, притворясь покупательницей, вроде бы за аспирином, но у Муси было полно моих фотографий, Киселёв мог узнать меня. Я топталась на другой стороне тротуара, глядя на окна второго этажа. Дом белый, ставни зелёные. А, впрочем, в этом я не уверена. Почему? Почему? Я тогда впервые рассталась с матерью и сестрой. Ехала одна в Шанхай. С собой было очень мало денег. Я не знала, что сулит мне завтра. Будущее пугало и привлекало меня, и я всё время думала о себе и о Мусе, который уже ничто не ждёт, который нет. Этим я была переполнена. Не потому ли я не увидела города на берегу Жёлтого моря, где Муся провела последние годы жизни и где карандашом в тетрадь писала о своей тоске и о своём отчаянье? Вспоминаю ту девочку, которой была моя сестра тогда. Я прежде всего вижу серые голубые, наполненные слезами глаза и дрожащие губы. Я её часто обижала, о чём теперь горько сожалею. Тогда не жалела её ни капли. Я была полна собой, своими невзгодными. Мне и в голову не приходило интересоваться тем, что думает, что чувствует живущее рядом со мной существо. В детстве я любила рассказывать ей фантастические истории. Говорила, например, что в стене над моей кроватью, где отвалился кусок штукатурки, живут крошечные человечки, карлики. Ночью, когда все спят, карлики превращают меня в такое же маленькое существо, как они сами. А я иду к ним и вместе с ними перую. Я подробно сообщала, какие нам поддают пирожные, конфеты и каких сортов мороженое. Разумеется, я заставляла сестру обожиться, что о моих ночных отлучках и пирах она никому не скажет. Она обожилась и умоляла: "Возьми меня с собой". Она долго говорила неправильно, шипяще вместе с свистящих Р вместо Л. Я обещала попросить карликов, а затем врала, что они принять её не могут, живут над моей кроватью, поэтому знают со только со мной. Всерколбы глаза её немедленно увлажнили. Я быстро добавляла, что снова буду просить карликов, а наконец-то мильные приставания гуля мне надоели. И я сообщила однажды, что карлики переехали. Увидев, что сестра сейчас заревёт, добавила: "А они в нашем садике закопали клад". Они помнят, что именно я врала о содержании клада. Помнили, что среди перечисленных мною предметов была шкатулка из зелёного, синего и красного стекла. Потом меня всё-таки немного тревожила совесть, когда я видела, как сестра моя, маленькая и толстая, деловито ковыряла землю в нашем полесаднике грушечной лопаткой и при этом пыхтела. Няня умерла, родители часто отсутствовали по вечерам, мы оставались с кухаркой. Кухарки жили на кухне и часто менялись. Лучше всех была Маруся, невысокая, плотная, с гладко причёсанными соломенными волосами. При Маруси кухня была чистенькая и уютная, кровать заслана стёганым одеялом из пёстрых кусочков, на кровати раскладывались карты, мы с Марусей играли в подкидного дурака и в шестьдесят шесть, это, разумеется, если родителей не было дома. А на у Маруси был пьяница-муж, устраивавший иногда скандалы под кухонным окном, стучал в стекло, орал «выедь, поговори, выйдь сказано» и добавлял разные непонятные слова. Его появление Маруся объясняла мне тоже непонятно. «Не сплю я с ним, вот и злобствует». Если отец был дома, он прогонял пьяницу, но если отца не было, то Марусин муж шумел, долго ему сголи, плакали от страха. Из-за этих скандалов и пришлось с Марусей расстаться. Была еще Надя, крутившая роман со Столяром, он иногда посещал ее по вечерам, если родителей не было дома. И Надя просила нас. «Вы папе-маме не говорите, что Илья Петрович заходил?» «Мы не говорили». кончилось тем, что Надя пыталась отравиться, чего-то глотнув. Видимо, это случилось в воскресное утро, и бы все были дома. А Надю не могли дозваться, отец вышел на кухню посмотреть, что с ней. Затем поднялась сама тоха, мать отправила нас в детскую, затворив дверь, но мы всё равно слышали топот ног, кем-то произнесённое слово на силке, фразу: "Слева заходи, так не пройдут". А главное Надины стошные вопли: "Через любовь погибаю". Были и другие кухарки, я их уже и не помню. Мы с Гулей сидим вечером не в детской, а в столовой. Сидим в креслах, друг против друга, и ждем чего-то, то ли ужина, то ли чтобы кухарка велела ложиться спать. Молчим, а за окном тьма, и в доме тишина. Я внезапно объявляю. «Знаешь что? Я сумасшедшая». «Нет», — поспешно говорит Гуля, и на ее пухлой мордочке появляется сложное выражение. Мольба и страх одновременно. Она уже испугалась, но просит дальше ее не пугать. «Нет, да». восклицаю я, после чего закатываю глаза, скашиваю их, начинаю трястись, подвывать, и Гулина умоляющая «не надо», меня еще более раздадаривает. Кончается это Гулиным ревом и появлением на пороге кухарки с криком «Угомону на них нет». До сих пор не знаю, как переживала сестра неблагополучия нашего дома, ссоры родителей, что было известно ей о романе матери. Мы никогда об этом не говорили. Обсуждать такие вещи казалось нам стыдным, невозможным, сестре приходилось хуже, чем нам, она была меня моложе, и наше растущее безденежье ударяло по ней, когда она находилась в более раннем возрасте. Хуже, чем мне, сестре было еще и потому, что в ее характере не было ни легкомыслия, ни веселости, ни глуповатой восторженности, стремлений постоянно чем-то и кем-то увлекаться. По характеру она была скорее замкнутая, очень самолюбива. Унижение от визитов кредиторов переживала, мне кажется, глубже болезненнее, чем я. К тому же, я вечно убегала из дома, а она была домоседка, домовита, хозяйственна, аккуратна. А вечные её попытки прибрать, прихорошить наше случайное жилище, а с детства у неё были твёрдые понятия о чистоте семьи, о невозможности выносить ссоры за сбы Тана была луч отрезала себе язык, чем пожаловалась кому-то постороннему на мать, на отца, на меня. Я-то душу облегчала, я-то жаловалась. Из-за разницы в возрасте и характеров мы были не дружны, а скорее друг друга раздражали. Ольга придавала большое значение умению вести себя хорошим манерам, постоянно указывая мне на нарушения: "Не горбись за столом, не говори так громко. Как ты держишь нож?" Рассказываю что ли, бо я любила украсить рассказ подробностями, нередко придуманными, с единственной целью сделать своё повествование либо пострашнее, либо посмешнее. Заинтересованные лица подруг подхлёстывали меня, я увлекалась, и тут же услышала мрачный голос девочки Гули: "И всё на врёт". Не скрою, что в эти минуты мне хотелось её убить, но я в свою очередь неоднократно давала ей поводы, и, кстати, более обоснованные для таких же преступных желаний. На свой день рождения Ольга пригласила двух-трёх одноклассниц. Среди них должна была впервые посетить нас девочка из благополучной семьи, дочь преуспевающего коммерсанта, владельца крупного харбинского магазина. Мы жили тогда в доме Ягунова. Ольга накануне выстирала скатерть, утром её гладила, пекла сладкий пирог. Были извлечены, начищены, положены на стол остатки фамильного серебра: чайные ложки и маленькие ножи с вилками, предназначенные для фруктов. Красовалась на столе серебряная, необычная овальная форма, маленькая кастрюля с длинной деревянной ручкой. В ней когда-то варили нам манную кашу, а сейчас в нее были насыпаны конфеты. И я подозревала, что эти хлопоты были вызваны желанием не ударить лицом в грязь перед девочкой из богатой семьи. Кастрюлька и прочие должны были продемонстрировать, что мы знавали и лучшие времена. И я подавала реплики такого рода: "А не забудь задрапировать умывальник какой-нибудь красивой тканью, ну, в крайнем случае, маминой бархатной накидкой. А то твоя Мира увидит умывальник в комнате и станет нас презирать". Или: "Слушай, а где папин рисунок гербов? Вот бы повесить его на стену". Мама, скажи ей, чтобы она отстала. Мама строго: "Останься, девочку в покое, не порти ей удовольствие". С меня взяли слово, что за чаепитием я буду вести себя пристойно: сестру не дразнить, гостей не обижать и вообще поменьше разговаривать. А если ты так не можешь, а лучше уходи, молила сестра. Я ответила, что могу, и намеренно была слово сдержать. И вот явились гульны одноклассницы, принаряженные с подарками, и самый лучший подарок принесла Мира Фукс, тот самый клечатый шарфик, из-за которого мы позже подрались. И одета была лучше всех в прелестном платьице с вышивкой и лакированные туфли и тонкие чулки. И мне сразу почудилось, что она нос дерёт и задаётся. А в этом, впрочем, я тогда подозревала всех богатых. Сидела я поначалу на диване с книжкой, видом показывая, никому не мешаю, читаю себе. Меня представили моя старшая сестра. Взяли безную улыбалась, улыбались мне, шуршала бумага, разворачивались подарки. Ангела восхищённо восклицала, девочки щебетали. Я сидела тихо. Сестра однака присутствии моём не забывала. Изредка посливая в мою сторону косясь, настоящий шотландский папа привёз из Лондона, но не моя расцветка мне идут тёплые тона. С этого всё и пошло. За столом я сказала: "Фира, возьми конфетку". "Мира", поправила сестра. "Как? Ты же всегда говорила Фира Мукс, а не правда. Я говорила Мира Фукс". Да? Но ну, извините меня, Фирочка, то есть Мирочка. Пожалуйста, отозвалась Мира. Что-то ещё я отмочила, не помню, что. Помнили, что Ольга толкнула меня ногой под столом, а я громко: "Это ты меня толкнула?" Она голосом почти плачущим: "Я не торкара". В минуту волнения она, как в детстве, внезапно путала Р и Л, свистящие и шипящие. "Я куртка, а не торкара?" Хм, кому же, кто же интересно торкнул? Не горжусь этим, напротив, рада была бы взять все обратно, но ни от слов своих, ни от поступков я не отрекаюсь, обратно их не возьмешь. Сестра потом плакала, мать меня ругала, долго и справедливо. И такой случай вспоминается. В хорошую погоду вечером харбинцы любили собираться около Чурина, крупный универсальный магазин в центре города. Молодежь гуляла взад-вперед, пожилые сидели на скамейках, Мы с Ольгой очутились там однажды случайно. Просто шли мимо. Но, влившись в толпу гуляющих, сестра приостановилась, презрительно меня оглядела и зашептала: "Не говори так громко, не маши руками. Почему ты такая растрёпанная?" А, "А", сказала я. "Ты меня стесняешься? Иди вперёд, мы не знакомы". Дала ей отойти, потом крикнула барышня. Все стали оглядываться, оглянулась испуганная Ольга. "Барышня, вы мне когда 10 рублей отдадите? Брали до завтра, а вот уж месяц". Она кинулась бежать от меня, а потом жаловалась матери: "Я никогда никуда с ней больше не пойду, маму, скажи ей". Мать мне много чего сказала в тот вечер. Как-то я случайно подслушала разговор матери с её приятельницей, кажется, с Вероникой Николавной. "И ось во Сергеечи не вижу", говорила мать. "Даже на улице не встречаю. Хотелось бы забыть о нём, но увы" Наталья унаследовала некоторые неприятные его черты, и вечно напоминает мне его своими выходками. Как отец её любил эпотировать, никого не щадить ради красного словца, и была застольным весельчаком. Сестра же вслед за матерью в внешности, декоруме, чтобы всё было как у людей, придавала огромное значение. Сестра была очень хорошенькая, светловолосый ребенок с солнечной улыбкой, а к двадцати годам превратилась в этакую царь-девицу, высокую, здоровую, кровь с молоком, русую, с прекрасными серо-голубыми глазами. Вскоре после моего отъезда в Шанхай Ольга вместе с Женей Роджерс, к тому времени осиротевшей, мать умерла от инфаркта, отец от рака, уехали в Пекин. Сестра там была гувернанткой, чтобы не сказать нянькой, в английской семье. Женя давала уроки. Впервые я ощутила солька без матери и без меня. И по письму моему, сохранившемуся в материнском архиве, я вижу, как она без нас тосковала, как жаждала от нас вести. Я писала ей редко и коротко, я пыталась завоевать Шанхай, а мне это никак не удавалось, и не догуля мне было. А вот Женя, которая по возрасту была ближе ко мне, дружила не со мной, а именно с Гулей. относилась к ней куда нежнее и внимательнее, чем относилась я. И в их трудные годы в Пекине заменила ей старшую сестру. Летом 1939 года Ольга приехала в Шанхай к матери и ко мне, а Женя отправилась в Италию по зову какой-то дальней тётки. Началась война. Женя как британская подданная была интернирована, а затем вместе с другими англичанами выслана на родину в Англию. Эту родину Женя, родившаяся в Москве, на Сивцевом вражке, увидела впервые. Поначалу ей там трудно пришлось, затем работу она нашла, и сейчас на пенсии. Мы расстались с Женей в декабре 1936 года, когда я уехала в Шанхай, а встретились вновь в январе 1967 в Лондоне. «Не прошло, боже мой, и сорока лет», — сказала я, и мы обнялись. Женя была совершенно седая. А сестра моя в октябре 1942 года уехала из Шанхая в Индокитай, где знакомые матери, добрейший, милейший старый француз месье Масне, нашёл для Ольги какую-то секретарскую работу. А работала она недолго, вскоре вышла замуж за французского офицера Пьера Д и поселилась с ним в городке Юэ. В 1 число марта 1945 года сестра поехала к друзьям в Сайгон. Цель поездки покупка приданого для будущего ребёнка. Сестра была беременна. Поехала на листике с чемоданчиком, не рассчитывая пробыть в Сайгоне больше недели, вернуться к мужу в свой дом, суждено ей не было. На город её напали японцы. Пьер был убит, дом разграблен, сожжён. Мы с матерью долго не имели о тольги вестей. Наконец, поздней осенью пришло письмо. Оно сохранилось. Не знаю, с чего начать. Пьера убили 9 марта. Вероника родилась 1 сентября. Через год Ольга вновь вышла замуж, за морского офицера, а позже инженера Марисса Л. Они переехали в Париж. В январе 1953 года у них родилась дочь, названная в честь нашей матери Екатерины. Когда мы с мамой провожали Ольгу в Индокитай, никому из нас, разумеется, и в Голму не приходило, что мы расстаёмся почти на 20 лет. А случилось именно так. Я уехала в СССР с репатриацией в декабре 1947 года, а через 7 лет в Москву приехала мать. С Ольгой мы постоянно переписывались, но увиделись лишь в марте 1961 года, когда она и ее девочки приехали в Москву как туристки». Встречать их в Шереметьево я отправилась одна. За полгода до этого у матери был сердечный приступ. Предстоящее свидание очень волновало ее. Погода в этот день была скверная, и дождь, и снег. Решено было, что гостей мать будет ждать дома. Самолеты из-за границы прилетали тогда туда, где сейчас аэродром для внутренних линий. В те годы можно было видеть и приземляющиеся самолеты, и людей, из него выходящих, А затем прибывшие шли в таможню, проходя мимо встречающих, отделённой от них лишь низенькой загородкой. На аэродром я явилась за час до нужного времени. В Авууске была книжка, которую я собиралась читать в ожидании, уютное сидя в каком-нибудь кресле, но книжку эту так и не открыла. Одно время я торчала наверху, на втором, что ли, этаже, где в залце со стеклянными стенами на полукруглом диване расположилась семья двое детей их матери, какая-то женщина, то ли подруга матери, то ли родственница. Семья была одета во всё заграничное. На мальчике, лет трёх, комбинезон с капюшоном, похожим на шлем, голубой блескучий материал, видимо, что-то синтетическое и везде молнии, и мальчик производил впечатление, а не здесьне, этокий малютка марсианин. Семья встречала папу из Парижа, которого год не видела, и мать с приятельницей всё приставали к юному марсианину с вопросом: "Валерик, а ты папу не забыл?" Потом я пила чёрный кофе, в тамошнем кафе курила, выходила наружу пройтись. Затем снова, зачем-то пила кофе. Жужжание разговоров, звон посуды время от времени прорезались механическим голосом. Голос объявлял об отлётах и прилётах. Я собиралась прилежно за ним следить, но как раз сообщение о прибытии самолёта Air France прослушала. Всё ныряло в себя. Удивляюсь, что и внутренней дрожи, какая бывало у меня перед экзаменами и перед выходом на сцену. Вынурнуть заставило меня суматоха, сопровождаемая шумом отодвигаемых стульев, и тут за стеклом двери кафе проплыл шлем несомованный на руках марсианина. И я поняла, вскочила, кинулась наружу. Самолёт уже приземлился. Дальнозоркими глазами я вижу человечков от него идущих. Вот они ближе, но лиц не различишь, но уже видно, что где мужчина, а где женщина, и видно, что у женщин непокрытая голова. Моей старшей племяннице было тогда 15 лет, младшей только что исполнилось 8. По этой-то девочке, которая ростом должна от всех отличаться, я собиралась издали узнать сестру. Но долго не было видно никаких детей. Наконец, уже сравнительно недалеко от себя, от загородки, в которые мы встречающие приникли, я увидела девочку в пестрой косынке на голове, рядом высокая женщина в меховом пальто, подняла глаза, увидела ходащавое красивое незнакомое лицо, а вновь стала высматривать девочку, ещё одну девочку, другой девочки не было. Что-то внутри толкнуло меня, я опять взглянула на даму в меховом пальто, с растрепавшимися от ветра светло-шатенными волосами, быстро приближавшуюся к загородке, к мне, а дальше туман заслол глаза. Так поразила меня, что я, пусть на мгновение, но свою сестру не признала. И вот мы чмокаем друг друга над загородкой, улыбаясь, произнеся какие-то чепуховые и ненужные слова, а старшая племянница, любопытная и застенчиво, глядит на меня из-за материнского плеча, а маленькая вытягивает шею, чтобы я и ее поцеловала, и произносит «Я Катя». На лице сестры я вижу знакомое напоминающее нашу мазь выражение растроганности и одновременно желание эту растроганность спрятать за усмешечкой. Я вижу глаза, её манеру морщить нос. Я вижу её прежний заграничный облик уже не мешает этому, и позже я уже никогда не могла увидеть её чужой и незнакомой. Бабушка верно предвидела, что из-за представителей третьего поколения выйдет пёстрая толпа, смешение племён на реке Но мечтала о том, что её ростки принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве. Ну что ж, так и случилось. Режь моя сестра от родной почвы оторвана, и идти ей французы. Разными дорогами шли по жизни всеми ровнука Фольги Александровны. Но вот светлого детства, безбеспечной юности не выпало на долю никому из них. Каждому однако удалось свои испытания преодолеть, а к склону лет достигнуть относительного благополучия, но ну и выстойчивости. Если вообще можно говорить об устойчивости в нашем раздираемом противоречиями мире в наши времена, каждому, кроме Муси и кроме Алика,